Фёдор Васильевич, наконец-то, кинулась к нему знакомая девушка из издательства. Идёмте скорее, Людочка. А что это всё-таки будет? Там да ничего особенного. Постойте час на стенде и всё. Книжки подпишите, если надо, запыхавшись, бросила девушка. у стен, где его книгами стоял высокий столик, почему-то напомнивший ему аналой, хотя крышка не была покатой, и на нём лежало не священное писание, а его собственные книги. Но тут к нему подошёл кто-то из руководства, пожал руку, выразил восхищение не столько книгами, сколько их тиражами. Фетька, ты тут пока купайся в славе, а я пойду поищу знакомых.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 по книгам которого как раз неделю назад показывали бездарнейший сериал. Он сразу обратился к Валентину Геннадьевичу, который представлял тут издательское руководство. Приветствую, Игнатич. Геннадьевич скривился тот: "Извини, старик. А я тут всё на свете забыл. Представляешь, в Москве уже открыли ресторан У вишни. Вишня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 Правь, Гого, прав, но извини, сейчас не твоё время, я занят. Тот смирил Фёдора невидящим взглядом, кивнул и удалился в твёрдом сознании своего величия. О, Господи! Не дай мне превратиться в такого же самовлюблённого кретина, взмолился он.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 О чём-то оживлённо беседовала с Владий, а пухленькая и рыженькая только кивала, в такт чужому разговору, словно поддакивая худой и высокой. Владдя помахал Фёдору рукой, мол: "Я тут. Я всё помню". Он даже слегка щёлкнул себя по горлу: "Выпьем, выпьем, дружище, как и собирались". Валентин Геннадьевич как раз говорил Фёдору, что удивлён до крайности.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 Те говорят, пользуешь совершенным спросом? А вот познакомься, это моя давняя подруга Геля, а это её незаменимая помощница Мака. Высокая протянула ему руку, а пухленькая зарделась. Ой, я читала вашу повесть, медленно, но верно. Мне так понравилось, поспешила вставить Мака. Интересно, это что такое за имя? Мака? Глаза у неё оказались серо-зелёные. М- не то. Хотя она, в общем, вполне миленькая. Геля. Вы, правда, не можете уйти, спросил Влади. Да нет, я же тебе всё объяснила, не без раздражения ответила приятельница Влади. Нам мне надо ковыстарить стенд, а у нас ещё не всё готово, так что не без суть. Голос у неё был низкий, прокуренный. "Жаль. А я думал, мы вместе пообедаем, а. Может, отпустишь с нами Маку? Обещаю, мы её покормим и отправим назад". "Я не вправе оставлять Маку без обеда", сухо проговорила Геля. "Если хочет, пусть идёт".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 как он начал писать и что пишет теперь. А с другой стороны, Мака всё же заинтересовала его. Но она никуда не денется в конце концов завтра с утра, он её разыщет и пригласит куда-нибудь. Надо надеяться, что эта Геля отпустит её часа на два, когда ей будет удобно, или же сама уйдёт, а он останется с Макой дежурить на стенде.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 Да вот Джон лежит. Ой, правда, вот я дура, ещё ищу, ищу. Меньше надо на мужиков заглядываться, с лёгким смешком заметила Ангелина Викторовна. Маков вспыхнула. Да я Я просто хотела спросить, почему мы его не сдаём. Ну, во-первых, он на мне по карману уже, а, а во-вторых, не по профилю. А вы вычитали?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 Его тоже возглавляла женщина. Инна Николаевна Вешко. Красивая, но непомерно толстая и непомерно энергичная. От её энергии у Ангелины Викторовны начинала болеть голова, а от её туалетов ребило в глазах. А вот её помощник Артур оказался милым парнем, готовым служить всем трём женщинам. Но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 Что он за тип? А то я обещала макиной маме приглядеть за ней. Слушай, Влад, я что-то проголодался, просто жуть. Пошли скорей, а то недолго и до обедать. Даже голова кружится. Это у тебя головокружение от успехов, засмеялся приятель. Сейчас мы пойдём в одно клёвое итальянское заведение, останешься доволен.